Глава 24. Солия, ты какое платье завтра на бал наденешь? Киала задорно улыбнулась и закинула сумку с учебниками на плечо. Я ахнула. Бал? Точно, ведь завтра бал, которого все первокурсницы так долго ждали, а я и забыла с этой своей магией, с этими занятиями по медитации и со своей дурацкой любовью. Киала недоуменно посмотрела на меня. Ты что, забыла? -Правда забыла? Я прикусила губу. Вот представь себе, я думала, что еще неделя до него, а суббота уже завтра. А надену, перед моими глазами тотчас встали все те платья, которые я взяла из дома. Они так и лежали в сундуке, ждали своего часа. Голубое надену, решительно сказала я, оно к глазам моим очень идет. А я? мечтательно протянула Киала нежно зеленая, салатовая почти, с пышной юбкой и в талию». «Тебе пойдет, уверенно сказала я. «Ну все до завтра тогда». «До завтра, Салия!» — крикнула Киала и вдруг обернулась. «А ты знаешь, что на балу будет сам король, Силан Пятый?» «Ой!» — ойкнула я. «Откуда ты узнала?» Подружка пожала плечами и хитро посмотрела на меня. «Так сказал кое-кто. Но вообще он ведь каждый год на этом балу бывает». «Академия ведь под королевским патронажем?» «Король, надо же!» Я махнула Киале рукой и поскорее отправилась в свою комнату. «Надо выбросить все мысли про ректора из головы и хорошенько выспаться, потому что... ну, потому что я хочу быть самой красивой на балу. Тем более, если там будет сам король. А еще там будет ректор. Нет, все, не думаю, совсем больше про ректора не думаю. Я смогу». Конечно, заснула я с трудом. Вертелась, крутилась, ректора во сне видела. Как он на меня смотрел, протягивал ко мне руки и в один момент взял и притянул меня к себе, а потом поцеловал. Я проснулась и почувствовала, как горят мои щеки. Ну что за сны мне снятся? Ой, я же вчера так толком платье не приготовила. Я вскоре вскочила и занялась подготовкой к балу. И не только я, конечно. В общежитии стояла праздничная суета. девки, раскрасневшиеся, веселые, празднично одетые и с красивыми прическами, вовсю готовились к балу. Вечер наступил неожиданно. Вот как-то вдруг потемнело, зажглись разноцветные фонарики, которыми был украшен сад. Девчонки накидывали теплые плащи с капюшоном поверх нарядных платьев и парочками спешили в зал Академии. Я в последний раз оглядела себя в зеркало, поправила свое любимое голубое платье и накинула плащ. «Цветочек, сегодня выгуляю тебя попозже», строго сказала своему питомцу, который уже успел нагло развалиться на моей постели. Ланике лениво заурчал, щуря глаза. Зал академии был украшен разноцветными сухими листьями. По стенам стояли вазы с сухоцветами, астрами и поздними георгинами. Красиво. А еще вдоль стен стояли столы с пуншем, маленькими печатными пряниками, орешками, сваренными в меду и крупными яркими яблоками. Адептки и приглашенные старшекурсники весело болтали, пили пунш и угощались пряниками. Салия, ну наконец-то! быстро как молния Киала подбежала ко мне. Пойдем, пунша тоже выпьем, и пряники очень вкусные говорят. Давай, улыбнулась я. «А танцы скоро?» «Пока фуршет, так это называется», — деловито объяснила Киала. «А как король появится, он откроет бал». Я пила пунш, разглядывала нарядных адепток и вдруг услышала знакомый голос. «Ой, этот уже тут! Не постеснялась в деревенском платье на бал прийти!» «Уленька, ты только посмотри!» — сказала Ланочка, одетая в розовое. «Все в пышных рюшах платья». В руке она держала стаканчик с пуншем. И, несмотря на то, что на шее у нее висело ожерелье немалой стоимости, смотрелась Ланочка нелепо. Платье ей совершенно не шло. Я хмыкнула. Глаза Ланочки нехорошо потемнели. Пойдем, Муленька, скоро государь прибудет. Нечего тут стоять и с простолюдинкой говорить. Она протиснулась мимо меня, и тот стаканчик с пуншем выпал из ее руки. «Ах, какая я неловкая сегодня!» — нарочито заахала Ланочка. А Уленька только вздохнула и потащила подруженьку прочь. Я почувствовала, как слезы наворачиваются у меня на глаза. Платье, мое голубое платье было испорчено. Юбка покрылась темно бордовыми пятнами и прилипла к ногам. А потом я почувствовала знакомую злость. «Луналикая, да у меня же сейчас опять магия вырвется из-под контроля!» И это будет мой конец, ведь третий штраф получу и все. Вот же какая вредина! воскликнула стоящая рядом Киала. Ты главное не плачь, ли я. Еще есть время переодеться. Я не плачу, уже. Я злюсь и сильно, сжимая зубы почти прохрипела я. Киала вздрогнула. Бежим, резко сказала она и потащила меня за руку вон из зала. Внутри меня возникала торнада, сильная, наверное, очень похожая на то, которое когда-то остановила моя мама. Луналика, кто бы меня сейчас остановил? Неожиданно я почувствовала, как легкий прохладный ветерок окутал меня, отделив от всех. Торнада внутри кипела и пыталась вырваться, но он, этот ветерок, как будто пел ему тихую колыбельную песенку. И торнадо постепенно успокаивалась. Я подняла глаза, уже зная, кого увижу перед собой. Сальман Яти, самый молодой ректор Академии, стоял в дверях, напряженно глядя на меня. Это он, конечно, он выстроил щит. Отделил меня, поместил в энергетический кокон. Это же очень, ну просто очень сложно, а он смог. Рядом с ним стоял высокий мужчина, одетый в нарядный камзол. И лицо у него было такое вот знакомое. Но я смотрела только на Сальмана. Какой же он сильный все-таки маг наш. Нет, мой ректор, подумала я, и вдруг улыбнулась. Он, напряженный как струна, немного расслабился и улыбнулся в ответ. Это она и есть, племяш. Неожиданно услышала я властный мужской голос. Ой, это же король. А я тут чуть магию не выпустила и вообще стою в испорченном платье, вся такая красивая с глупой улыбкой на лице. Да, государь, твердо ответил Сальман яте и вдруг подошел ко мне, взял меня за руку, поднес ее к губам и нежно поцеловал. Сердце у меня замерло и я едва не лишилась чувств. Салия, откройте со мной бал, раздался его бархатный голос. И я, прикусив губу, только кивнула. Ну как, как я могла ему отказать? Да и ноги меня не держали. Зато ректор держал меня крепко. Мы кружились в танце, я не чувствовала пола под ногами. Как же хорошо, что ректор такой сильный мужчина. И как же хорошо, что он смотрит на меня так, что сердце замирает. Хочется кружиться, кружиться и кружиться. А еще, чтобы мой сон, ну тот, в котором ректор меня целует, сбылся на его. Милая девушка Сальман, государь хмыкнул и окинул ректора внимательным взглядом. И я, пожалуй, не буду против, если ты возьмешь ее в жены, вдруг сказал Силан пятый. Сальман, который только что проводил солью и усадил на диванчик, резко повернулся к дяде. Удивлению, его не было конца. С чего такая вдруг неразборчивость, дядюшка? Ты уже готов женить меня на простолюдинке? А с того, дорогой племянник, что избранница твоя боярского роду выдал государь и довольно посмотрел на ошарашенного ректора. Ладно, не удивляйся, её маменьку от рода отлучили, вот и. Я же принял решение вернуть девицу в род. Он подмигнул Сальману, который пешила от таких вот новостей. Вот как? — протянул он. — Однако, дядюшка, насчет женить бы вы поспешили. Государь нахмурился. — Ты против, Сальман? Я же вижу, ты влюблён. Вон глаза как сияют. Или мне кажется? Ректор прищурился. Вот же достал царственный родственник. — Не кажется, государь. Но жениться? Боюсь, я не готов. — Это ничего, племяш. Мало кто к тому готов. Так дело-то государственное. О государстве думать надо, раз герцогом уродился. Я вон сам готов не был, а женился, и ничего. С женой дружно жили, хоть и не любил я ее поначалу-то, предался воспоминаниям Силан Пятый. Да и далеко еще до женить бы то Обручитесь для начала. Дар девицу научишь контролировать. А там веселым пирком да за свадебку, бодро закончил государь. Сальман усмехнулся. Дядюшка, так еще неизвестно согласится ли я за меня выйти, а вы уж тут все распланировали. А вот мы ее сейчас и спросим, подмигнул Силан Пятый. Я, вся раскрасневшаяся счастливая, сидела на диванчике и не могла поверить всему, что случилось. Ректор поцеловал мне руку, он пригласил меня на танец, смотрел на меня так, как в том сне. Или, может быть, я сейчас сплю? «Ах, Салия!» — услышала я звонкий голос Киалы, «Такая любовь! Ну такая у вас любовь! Он так на тебя смотрел так, что все девчонки позавидовали. И я тоже!» — добавила она и вздохнула. Я улыбнулась. «Значит, это все правда, и я не сплю?» «Ой, Салия, сюда король идет! воскликнула Киала и, вскочив, склонилась в поклоне. Я же только попыталась встать, как Силан Пятый милостиво махнул рукой. Сиди, сиди, девица! Разрешишь старику рядом присесть? Разговор к тебе есть. И государь сел на диванчик, который крякнул под его весом. А ты иди потанцуй, девица! махнул он рукой, и Киала тотчас выпрямилась и поскорее удалилась. Разговор? Какой у него ко мне разговор? Сердце замерло, про цветочка все-таки донесли, или про ректора? Но я выпрямилась, села ровно и сказала. Слушаю вас, государь. Силан V одобрительно хмыкнул. Правильно, девица, так и надо. Умеешь себя держать. Сразу видно, породу-то. А знаешь ли, какого ты роду? Странный вопрос. Конечно, я знала. Мой отец, магистр Карен Кальере, государь. То нам известно, а про матушку-то свою что знаешь? И он посмотрел на меня испытующим взглядом. Я прикусила губу. Про маменьку я мало что знала, можно сказать, почти ничего. Знала, что она против воли родительской вышла замуж за папеньку, и все. Вижу, ничего-то ты не знаешь, — вздохнул король. — Боярского народу старого, да только не осталось из него почти никого. — Одна вот ты, — добавил он. — А я? Я ахнула. Но как, государь? — А вот так. Феодор, милый, твой дед. Отлучил ее от роду, слышала о таком. Ну а вот я, волею своей, в рот тот тебя возвращаю, торжественно сказал он. Я потеряла дара речи. Выходит, я, боярыня? Не благодари, девица, то моя воля. И в благодарность маменьке твоей Спосла ведь она тогда нашу южную столицу-то. А теперь вот что мне скажи: замуж за Сальмана пойдешь? Вдруг выдал государь, и глаза его лукаво блеснули. «Я опешила. Ничего себе переходы. Замуж? Вот прямо сейчас, вот из-за самого ректора?» Посмотрела на Сальмана, который стоял у стены, напряженный как струна, и не отрывал от меня глаз. «Я не знаю. Замуж? Прямо сейчас?» — выдавила я из себя. «Ну не сразу, девица. Сначала помолвка, конечно». — тотчас оживился государь. «А, но если помолвка, — растерянно сказала я, и вдруг счастливо улыбнулась, — тогда я согласна».